подставили к вдове с жениха, Давуда Казбекова, смазливого, пронырливого п р о й д у х у Жабалаева, мать пятерых детей, влюбилась в него с первого взгляда, и скоро была отпразднована та пышная свадьба. Через несколько дней молодой муж уехал в Баку. Жабалаева Казбекова посылала с ним для хранения в новом гнездышке два чемодана вещей и ценностей 300 золотых монет для продажи. Предложила это же сделать Цеплис и р о г а т о в у тем более что Давуд обещал баснословные барыши. р о г а т о в и Цеплис согласились, и поклажа Казбекова увеличилась еще на 500 звонких денежных знаков. А через день из Баку была получена телеграмма. Брат серьезно заболел. Это означало, что Казбекова постигли неприятности, его забрали. В Баку срочно выехали Цеплис с мужем и ж е б а л а е в а Казбекова. Но попытки обнаружить следы Давуда Казбекова не увенчались успехом. Ни в милиции, ни в других административных органах Ничего не знали об этом случае. За правилом корпорации стало ясно, что их и молодую просто-напросто обманули. ц е п л е с Дьячков и Жабалаева-Казбекова хотели поднять шум, собрались идти в прокуратуру. Но родственники и друзья Казбекова предостерегли. Неизвестно, чем это кончится. А Казбековой... Пообещали, ты не очень расстраивайся, он еще объявится. И вот действительно объявился. Прислал Цеплис письмо для жены. Просил прислать вспомоществование. Но «Динамо», у с т р о е н н а я Давудом Казбековым, за дело и н т е р е с ы заправил фирмы. И смириться с такой потерей они не хотели. Собрались как-то у Цеплиц и стали доискиваться, кто ввел в их круг этого Давуда Казбекова. Припомнили, что впервые пришел он к ним со Шницеровым. Вот ему мы и устроим, Динамо. Операцию было поручено разработать Роготову. Борис Яковлевич Шницеров был уже стар, плохо видел, Порой не различал даже своих знакомых. И в то же время был горяч и азартен. На этом и был построен план. Сергей Дьячков заказал где-то болванки из свинца и по форме и по весу соответствующие золотым английским фунтам. Сообщил Шницерову, что один иностранец, некто м у х а м м е д Цубхи, Хочет продать 400 золотых монет и продать дешево, так как уезжает из страны. Шницеров тут же изъявил желание купить золото. Дечков загримировался под иностранца, наклеил усы, надел темные очки. Вечером поехал к Шницерову. Они условились о встрече ночью. Боясь, чтобы его не обманули, Шницеров позвонил Роготову, и пригласил того присутствовать при сделке. Роготов, разумеется, согласился и в назначенное время был в условленном месте. Перед этим они вместе с Цеплис и Дичковым осмотрели все подготовленное. Болванки, упакованные в полотно и заклеенные в картонные тюбики из-под фотопроявителя, м а с к и р о в о ч н ы е наряд Дичкова. Шницеров и Роготов с нетерпением ждали клиента. Шницеров признался, что денег у него не хватило. Часть он взял у приятелей, Браиловича и Богданова, которые стоят вон в том подъезде. Вскоре появился иностранец. На ломаном русском языке он сообщил, что спешит и просит совершить сделку скорее. Браилович? Заподозрив что-то, вышел из своего укрытия и предложил зайти к кому-нибудь в дом и проверить, что покупают».